Глава третья. Поглядим, кто будет смеяться последним. Куда подевался этот поганец? Корнелиус в изорванной мантии заметался по залу среди хохочущих воспитанников. «Ох, попадешься ты мне на глаза, прожорливое бестие. Так отхожу линейкой, ты у меня неделю сидеть не сможешь. Что случилось, учитель? Из коридора прибежала Камилла, одна из старших вожатых. Девушка споткнулась о перевернутый стул и упала, сбив Корнелиуса с ног. Низенький толстый старичок снова брякнулся на пол, чем вызвал в классе новый взрыв хохота. — Неповоротливая дылда! Смотреть надо под ноги! — закудахтал он, барахтаясь в длинной мантии. — А ну отвечай, куда спрятался этот балбес Грановский, иначе и тебе достанется! — А я-то здесь при недоуменно спросила Камилла, поднимаясь на ноги. Заметив большое зеркало, она тут же начала прихорашиваться. Девушка поправила золотистые локоны, проверила, не размазалась ли тушь. Среди воспитанников Ордена Созерцателей Камилла считалась настоящей красавицей. Многие мальчишки сходили по ней с ума, только учитель Корнелиус называл ее пустомелией и бестолочью, но он недолюбливал многих, так что Камилла не обращала особого внимания на его нападки. «Вы заодно с Грановским! Я в этом уверен!» — Корнелиус повернулся к ней спиной. «Смотри, что он натворил!» Камилла звонко расхохоталась. На заду у Корнелиуса зияла гигантская дыра. Края разорванной мантии и штанов едва прикрывали белое в красный горох нижнее белье старика. Приличных размеров кусок мантии свисал с сиденья перевернутого стула, в воздухе витал ощутимый запах клея для обуви. — Да вас к стулу приклеили! — давясь от хохота простонала Камилла. «Как смешно!» — скривился старик. «Обхохочешься! Но мы поглядим, кто будет смеяться последним! О!» От возбуждения он даже подскочил на месте. «Кажется, я знаю, где он сейчас!» Корнелиус метнул молнию в двери, и они с грохотом распахнулись. Учащиеся экзистерната тут же прекратили хохотать. «Если директор начал сваряться молниями, значит, он действительно в ярости. В такие моменты лучше его не злить». Корнелиус выбежал из зала и понесся по коридору. Полы разодранные мантии развивались за его спиной. Камилла, умирая от любопытства, поспешила за ним. Ее каблуки громко стучали, она едва поспевала за шустрым старичком, благо сегодня Камилла надела не платье, а свою красную кожаную форму и высокие сапоги в длинной юбке особо не побегаешь. Они пересекли столовую замка, затем большой зал, где ученики упражнялись в фехтовании на стеклянных мечах и устремились в башню, в которой располагалась спальня мальчиков. Встречные с опаской расступались перед разгневанным волшебником, прижимались к стенам, испуганно глядя ему вслед. Все знали. Когда директор Гильбидер в таком состоянии, ему под руку лучше не попадаться. Навстречу бегущим из башни вышел Андрей Невзоров. Парень изумленно уставился на мчащегося Корнелиуса, затем поспешно отпрыгнул в сторону. «Что происходит?» — спросил он у несущейся за стариком Камиллы. «Сейчас узнаем!» — ответила на бегу девушка. Корнелиус распахнул двери мальчишечей спальни и ворвался в помещение. Камилла слегка притормозила. Ей никогда еще не приходилось бывать здесь, ведь девушкам в спальню мальчишек ход закрыт. Но заглянув, она увидела лишь аккуратно заправленные кровати, стоящие ровными рядами вдоль стен. Значит, можно войти. Девушка вслед за директором переступила порог и только тогда заметила, что на одной из коек кто-то спит. «Ну, конечно!» — завопил Корнелиус. «Где еще может находиться этот лоботряс в самый разгар учебного дня?» Он подскочил к кровати и вскинул руку. Между стеклянными пальцами волшебника затрещало электричество, и в следующий момент в спящего парня ударил разряд голубой молнии. Тот с воплем взвился над кроватью, рухнул на пол и забарахтался под одеялом. Камилла едва сдерживала рвущийся наружу смех. «Попался, маленький гаденыш!» — крикнул старик. «Какого дьявола?» Парень отбросил в сторону одеяло и вскочил на ноги. «Это же не Алекс!» — удивленно заметил старик. «Да неужели?» — воскликнул Макс Беркут, уперев руки в бока. «И как это я сам не догадался?» Он стоял перед директором Корнелиусом в одних трусах, но при этом умудрялся выглядеть настолько грозно, что Камилла даже перестала хихикать. А может, так казалось из-за того, что Корнелиус, даже встав на цыпочки, едва доставал головой ему до плеча? Камилла уже начала пересчитывать кубики на брюшном прессе Макса, когда тот поморщился и потер ушибленный зад. «Как же больно! Обязательно было швыряться своими молниями!» «Куда подевался этот злокозненный прощевыга Алекс?» — угрожающе надвинулся Корнелиус. «А мне откуда знать? Я лишь вчера вернулся с земли и хотел как следует выспаться. Да разве дадут отдохнуть в этом сумасшедшем доме?» «Твой приятель приклеил меня к столу прямо во время урока!» «Чему я могу научить своих студентов, когда весь класс помирает со смеху глядя на мои мучения и на мою порванную мантию?» Макс изогнул бровь. «Ну, наверное, он сделал это не просто так, — предположил он. — Явно за дело». «Что? — взвился Корнелиус. — Да как у тебя язык повернулся, бесовская трудье!» и он снова метнул молнию, на этот раз под ноги Максу. Парень подлетел в воздух и плюхнулся на кровать. Камилла снова рассмеялась, но тут очередной разряд молнии едва не вышиб из нее дух. Девушку швырнула в сторону, она со всей силы ударилась о платяной шкаф и плавно сползла на пол. Корнелиус разъярился не на шутку. Но от удара дверцы шкафа распахнулись — И наружу вывалился Алекс Грановский. Он был в черной майке и кожаных штанах. Давно не стриженные взлохмаченные волосы торчали во все стороны. — Ага! — злорадно завопил Корнелиус. — Вот ты где! — Я не прячусь, — оскорбленно заявил Алекс. — Я приводил себя в порядок. Камилла снова захихикала. — А что, что-то случилось? самым невинным видом поинтересовался Грановский. Корнелиус взвыл от злости и принялся швыряться голубыми молниями направо и налево. Камилла, Макс и Алекс бегали по всей спальне, едва успевая уворачиваться от трескучих электрических разрядов. Наконец, директор утомился. Он стоял посреди перевернутых шкафов, опрокинутых кроватей и дымящихся одеял, тяжело дыша, но по-прежнему сжимая стеклянные кулаки и едва не скрижища зубами от злости. — Тебе вредно так нервничать, — сказал Алекс с опаской, выглядывая из застоящей на боку койки. — Это может плохо отразиться на твоем стеклянном теле. Оно ведь у тебя последнее или нет? Мы можем на это надеться? «И твое собачье дело!» — ответил ему старик. «Знал бы ты, как мне сейчас хочется подвесить тебя за руки в арки ворот, а под пятками развести небольшой костер! Уж тогда бы ты научился уму-разуму!» «Когда я жила в монастыре зеркальных ведьм, с некоторыми воспитанниками так и поступали», — слегка побледнела Камила. «Золотые были времена!» — кивнул Корнелиус. «Может, подать прошение в совет старейшин, чтобы они позволили мне так поступать?» «Какой-то ты сегодня раздраженный, дедулька. Что же вывело тебя из равновесия?» — поинтересовался Грановский. «Тебя все мечтают прикончить, или только я?» — вызверился старик. «Мы беспокоимся о вас», — добавила Камила. «Побеспокойтесь лучше о себе!» «Вы, троица балбесов, навязавшихся на мою голову, худшие студенты моего экзистерната, худшие вожаты этой школы! Если бы не ваши боевые способности, давно прогнал бы вас в Зашей!» «Зато я красивая», — заявила Камила. «Как кобыла сивая! Чем каждые пять минут прихорашиваться перед зеркалом, лучше бы астрономию изучала!» «Приличный парень не найдет, о чем с тобой поговорить!» «Парни со мной не об астрономии будут разговаривать», — надулась Камилла. «И довольно пялится на этого полуголого красавчика!» — рявкнул волшебник, ткнув стеклянным пальцем в ухмыляющегося Макса, который тут же поспешил прикрыться одеялом. «А ты оденься, бесстыжая твоя душонка! Хватит сверкать тут своими труселями!» «Уж кто бы говорил!» — тихо произнес Макс и тут же подлетел к потолку. Молнии Корнелиуса били метко. «Ай, как больно!» «Красный горошек, учитель, вам очень к лицу!» — с серьезным видом заявил Алекс. «Добавки захотел!» — Корнелиус подскочил к парню, оттеснив его к тлеющему шкафу. «Никак нет!» — отрапортовал Грановский. «Я знаю, это ты намазал клеем сиденья моего учительского стула, выставил меня на посмешище перед всеми учениками!» «Впервые об этом слышу!» «Ты меня ненавидишь и пытаешься напакостить при каждом удобном случае!» «Я?» — вытаращил глаза Алекс. — Да как ты мог такое подумать, старичок? Я обожаю тебя больше всех в Ордене и уважаю тебя, ведь ты мой кумир. Я твой фанат номер один, да к тому же душка каких поискать. Как ты мог заподозрить меня в таком ужасном злодеянии? — Ох, ладно, брешет! — Камилла скрестила руки на груди. — Теперь я думаю, что это был Алекс. «Что?» — возмутился Грановский. «Да вы за кого меня держите? Даже красотка мне не доверяет. Я унижен и раздавлен». «Он назвал меня красоткой», — сказала Камила Корнелиусу. «Значит, это не он. Я изменила свое мнение. Похоже, это действительно Макс». «Да пропадите вы пропадом!» — разозлился Макс, застегивавший рубашку. «И вообще, отстаньте от меня!» Не втягивайте в свои разборки и проваливайте из этой комнаты. Я, между прочим, не одет». «Главное, ты вовремя об этом вспомнил», — фыркнула Камилла. «Не меняйте тему!» — грозно рявкнул Корнелиус. «Я долго терпел ваши выходки, но больше не собираюсь. Наказание обязательно последует, хотя я еще не решил, какое именно, но трепещите. Ведь я придумаю нечто такое, о чем вы еще долго не забудете, вся ваша троица!» «А я с какой стати?» — нахмурился Макс. «Вот именно!» — подбоченилась Камилла. «Я тоже ни при чем!» «А я вообще подозреваю заговор», — сказал Алекс, которого Корнелиус все еще теснил к шкафу. «Эти двое спелись за моей спиной, чтобы досадить моему любимому директору, а потом обвинить во всем бедного, несчастного Алекса». «Ах, вот ты как заговорил», — всплеснула руками Камилла. «Это ты зря, пожиратель сосисок». «Зато я не толстею», — заявил ей Алекс. «А из-за тебя, пожалуй, придется скоро дверной проем расширять». «Я не толстая!» — перепугалась камила «Да я вдвое стройнее тебя!» «Вы меня утомили!» — угрюмо произнес Макс. «Двигайте отсюда по-хорошему, иначе я призову ураган, и он вышвырнет вас в водопад». В этот момент по коридорам замка разнесся мелодичный хрустальный перезвон. Словно сотни стеклянных хрусталиков ударялись друг о друга, создавая удивительной красоты мелодию. «Магистр призывает меня!» — подскочил на месте Корнелиус, резко отступая от Алекса. Тот едва не рухнул. «Мы еще продолжим разговор, уж не сомневайтесь!» — бросил старик и рысцой припустил к себе в кабинет. Именно там стояло зеркало, через которое он обычно общался с магистром Калиостро. Макс, Камилла и Алекс остались втроем посреди разгромленной спальни. Они хмуро переглянулись, не зная, что сказать. Затем Грановский обратился к Максу. «Красивые ножки, Беркут, только не мешало бы тебе их побрить». Камилла громко прыснула, а Макс густо покраснел и принялся искать свои штаны. «Еще одно слово, Грановский!» — Я действительно вышвырну тебя в водопад, прямо сквозь крышу этой башни. Я смогу, ты знаешь, — грозно произнес он. — О да, — кивнул Алекс и принялся рыться среди обломков шкафа. — Мы в курсе твоих способностей, но ты не обижайся. Это я просто так сказал, чтобы завязать светскую беседу. — Какую еще беседу? — нахмурился Макс Беркут. Он подошел к своей прокинутой кровати и вернул ее в исходное положение. «Ты бесишь меня с тех пор, как мы вместе начали работать в этом экзистернате!» «И не только тебя!» — вставила камила «Когда два воина ведут разговор, лошадь должна молчать!» Между делом вернул Грановский, вытаскивая из тлеющего шкафа свой стеклянный кнут. Он свернул его аккуратными кольцами и пристегнул к поясу. «Это я-то лошадь?» — разозлилась девушка. но «Ну не я же!» «Любезности из него сегодня так и сыплются», — сказала Камилла Беркуту. «Еще один подобный комплимент, Грановский, и я отхлещу тебя твоим же кнутом». «Интересно будет за этим понаблюдать», — прищурился Макс. «Какие же вы оба злые и завистливые», — вздохнул Алекс. «Я знаю, мне никуда не деться от моей славы, но вы могли хотя бы постараться держать себя в руках». «Какого лешего ты приклеил Корнелиуса к стулу?» — возмущенно воскликнул Макс, натягивая штаны. «Он, конечно, противный и сварливый старикашка, но из-за твоих выходок становится еще противнее». «Хватит обвинять меня во всяких глупостях, я же знаю, что это твоих рук дело!» — оскорбился Алекс. «Ты точно так же его терпеть не можешь, как и я, но в следующий раз обращайся за советом». Я подскажу тебе более изощренный способ позлить его, чем обмазанный клеем стул. — Так это не ты? — удивился Макс. — Тогда зачем ты прятался в шкафу? — Я тоже кое-что натворил, — нехотя признался Алекс, и думал, что старикашка разъярился именно из-за этого. Вот почему, услышав его вопли, я решил на всякий случай спрятаться. Кто же мог знать, что эта толстушка разнесет мой шкаф в щепки? Он взглянул на Камилу, которая от такой наглости лишилась дара речи. — Если клей налил не ты, — задумчиво произнес Макс, — и не я, тогда кто же? — Это сделала я, — вдруг с вызовом заявила Камил.